Борода. Я приехал с тремя чемоданами, в зимней куртке, тогда как все вокруг, несмотря на зиму, ходили в шлепанцах и легкой одежде. Было 25 градусов тепла. В таком виде я и явился в храм. На меня посмотрели и спросили, вы, наверное, из России? Настоятелем храма был американец, один из учеников Шрилы Брабхупады. Меня усадили обедать. Рис, тушеные овощи, очень острая местная приправа из зеленого манго, вымоченного в горчичном масле с добавлением амалаки и чили. Принесли дал, суп из бобовых, и хотели полить им рис, но я протянул кружку. Преданный, кормивший меня, удивился, но налил. Овощи показались слишком острыми, и я решил запить все далом. Дым пошел отовсюду, потому что, как я потом узнал, Пища в Гуджарате считается одной из самых острых в Индии. Правда, по сравнению с одним храмом, в котором я оказался позже, это была совершенно пресная еда. Жил сначала в бороде ездил с кришнаитами по всему штату, проповедовал. Мы останавливались в деревнях, ходили по улицам, пели мантры, организовывали пандалы, временные сцены с навесом. Здесь я повстречал одного нищего, который не раз обошел всю Индию и знал 14 официальных языков страны, но не владел английским.